Магрет подняла один из свертков. Он оказался железным прутом, обмотанным полосами простыни. — Она вся обложена этими штуками, — ткнула пальцем она. «Зачем — Зачем? Шон упорно смотрел на свои заляпанные золотой краской башмаки. — Ну, наша маменька велела. — Да? — Маменька велела мне обязательно обложить ее железом. — В общем, мы с Милли притащили из кузницы всякого железного лома, обернули его простынями и положили вокруг девушки. — Зачем? — Чтобы к ней не могли приблизиться дамы и господа. — Кто? Это же просто суеверие. Кроме того, всем известно, эльфы — самые добрые существа на свете, что бы там ни говорила матушка-ветровоск. Шон вздохнул. Магрот собрала обернутые тканью куски железа и закинула их в угол. «Все, хватит с меня всяких баек. Кстати, может, меня еще о чем-нибудь не известили?» Шон виновато покачал головой, но о существе в подземелье ничего не сказал. «Ха, ладно, можешь идти. Веренс пытается построить современное, эффективное королевство». А это значит, со всякими подковыми и прочими суевериями надо бороться. Ты свободен. Слушаюсь, госпожа королева. По крайней мере, я хоть что-то полезное могу сделать, — похвалила себя Магрот. Да, будь разумный. Иди к нему. Поговори. Магрот придерживалась мнения, что во всем можно разобраться, надо только нормально поговорить. Шон? Он замер у двери. Да, госпожа. — Король где? В главном зале? Э — -э, Думаю, он еще одевается, госпожа королева. Во всяком случае, трубить меня пока что не звали. На самом деле Веренцу очень не нравилось, когда впереди него повсюду ходил Шон и трубил в свою трубу, поэтому король уже спустился вниз инкогнито. Однако Магрот этого не знала. Добравшись до королевских покоев, она тихонько постучалась. Но к чему застенчивость? Начиная с завтрашнего дня, это ведь будет и ее комната тоже. Она взялась за ручку, та с готовностью повернулась. Все еще сомневаясь насчет своего решения, Магрот вошла. Было бы неверным сказать, что комнаты в Ланкорском замке принадлежали какому-то определенному человеку. Слишком много разных людей жили в них на протяжении веков. Сама атмосфера была похожа на испещренные следами от кнопок стены, на которые прежние обитатели вешали плакаты давно распавшихся рок-групп. Но на камень свою индивидуальность не пришпилишь, кнопки обломаешь. Для Магрот проникновение в спальню мужчины было подобно исследовательской экспедиции, забравшейся в местность, которая на карте отмечена надписью «Здесь водятся драконы». Если вы внимательно изучите уличный план Анкморпорка от А до П, таким местом будет санаторий для тяжело больных драконов на Морфической улице. Просим оставлять пожертвованный уголь у боковой двери. Помните, дракон — это на всю жизнь, а не только на День всех пустых. И ожидала она увидеть совсем другое. Веренс узнал смысл понятия «спальня» уже в достаточно зрелом возрасте. Мальчиком он спал со всей семьей на соломе на чердаке хижины. Когда же он стал учеником гильдии шутов, то спал на соломенном тюфике в длинной общей спальне вместе с другими грустными, изнуренными учебой и побоями юношами. Став законченным шутом, он спал, согласно традиции, свернувшись калачиком перед дверью хозяина. И, наконец, в более зрелом возрасте, чем это принято, он получил представление о мягком матрасе. А теперь Магрет узнала его страшную тайну. В комнате стояла главная ланкарская ложа, на котором, согласно преданиям, могли разместиться 12 человек. Хотя при каких обстоятельствах и для чего это могло вдруг понадобиться, история умалчивала. Кровать была огромной. и дубовой. Кроме того, было совершенно ясно, что на ней никто не спал. Маграт откинула простыни и ощутила запах подпаленного белья. Но был еще и запах затхлости, говоривший о том, что на кровати давным-давно никто не спит. Она принялась осматривать комнату, пока взгляд ее не остановился на маленьком натюрморте у двери, состоявшем из аккуратно сложенной ночной рубашки, свечи и небольшой подушки. Надев корону, Веренс ни чуточки не изменился. Он просто стал спать с другой стороны двери. О боги! Он всегда спал перед дверью хозяина. а теперь, став королем, он спал перед дверью в свое королевство. Маград почувствовала, как ее глаза наполняются слезами. Ну разве можно не любить такого мужчину? Маград понимала, что поступает нехорошо, но она была слишком увлечена, а поэтому лишь высморкалась и продолжила осмотр. Кучка одежды у кровати свидетельствовала о том, что Веренс применял тот же метод развешивания одежды, что и добрая половина населения плоского мира, а также о том, что у него были некие трудности с правильным выворачиванием носков. В комнате стоял маленький туалетный столик с зеркалом. Кроме зеркала, был приколот, сухой и поблекший цветок, как показалось, Маград, похожий на один из тех, что она часто вплетала в волосы. Тут-то ей и нужно было уйти. Она узнала все, что хотела. Но в тот момент она словно потеряла самоконтроль. Деревянная миска на туалетном столике была заполнена разными монетами, бусинками и прочим хламом, добытым из опустошенного на ночь кармана. Здесь же лежал сложенный листок бумаги. Сложенный и потертый по углам будто он достаточно долго пролежал в упомянутом выше кармане. Маград взяла листок и развернула.